Глава 25. Сергей Сергеевич Воронков уже давно не ощущал себя таким счастливым. Да, если порыться основательно в памяти, он никогда не был так счастлив, как сейчас. Уже час как он проснулся, но боялся пошевелиться. Потому что на его плече спала Варвара. Варенька Царева, царица его сердца, властительница его мыслей, покорительница его души. Стихи уже час лились из его сознания нескончаемым потоком, но он не мог их ни записать на бумаге, ни наговорить на телефон. Варенька спала, крепко вцепившись в его руку. И он лежал, блаженно жмурился, слагал поэму в ее честь и не шевелился. Подумать только, еще вчера в это же самое время он валялся на больничной койке и ощущал себя старой развалиной. И с неприятным замиранием сердца Ждал визита римы Федоровны, потом слезно просил о выписке заведующего отделением, а когда он его выписал, то поспешил домой. Сергей Сергеевич на тот момент плохо представлял себе, чем станет заниматься в одиночестве, в квартире, где его едва не лишили жизни. Там все было осквернено. Его надежная обитель перестала быть таковой, потому что там побывало зло. Да, Римма Федоровна там все тщательно убрала, выбросила разбитую посуду, поставила на место разбросанные стулья, развесила на плечике его одежду, сброшенную с полок, на кровать им самим же. Это когда он собирался с ней на свидание. Все она сделала, сфотографировала каждый угол его квартиры и показала ему снимки. Там все отлично, Сергей Сергеевич, хвасталась она. Ничто вам не напомнит. Дура. Боже, какой же дурой она была, рассчитала, что возродить в его душе страх способны разбросанные по квартире вещи. И не только страх, а еще и обиду за несправедливость судьбы. И разочарование от предательства Варвары. Еще несколько дней назад он думал, что она предала его. Прислала к нему в дом убийцу. Отблагодарила за помощь таким вот скверным, коварным способом. Потом, лежа на больничной койке и размышляя, он вдруг начал искать ее действием оправдания. А когда подслушал телефонный разговор Римы Федоровны с какой-то приятельницей, в котором она заявила, что Варвара слоняется по их двору и ищет Сергея Сергеевича, то он готов был соскочить с койки в бинтах и бежать в припрыжку навстречу с ней. С Варварой. Бежать никуда не пришлось. Она сама приехала в больницу. Встретила его. Покаялась. Призналась, что тот человек, который пришел убивать Воронкова, был когда-то ее возлюбленным. Но потом она с ним рассталась. И вот до сих пор не может отделаться от его преследования. «Он страшный человек», – испуганно шептала Варвара, пока они ехали в такси на адрес, где она сняла недорогую однокомнатную квартиру. «Я боюсь его. За себя боюсь. За тебя, Сергей Сергеевич». Ему бы очень хотелось ее утешить и предложить какой-нибудь безумный план по спасению их всех от жуткого монстра. Но... Но плана у Воронкова не было. А было жуткое смятение в душе. Зачем он ее послушался и поехал неизвестно куда? Почему снова доверился ей? Она же предала его однажды. Предаст и дважды. Но пока ехал и размышлял, пришел к выводу, что Варвара на роль предательницы никак не тянет. То, что она залезла в ящик его стола, нашла его стихи и прочитала их, еще не предательство. То, что ее бывший возлюбленный явился убить Воронкова, тоже не служит доказательством ее вины. Если бы она осталась в его квартире, то чудовище убило бы и ее тоже. Он пришел за мной, не за тобой, убедительно шептала ему Фае больницы Варвара. «Если бы тебя не было дома, он бы тебя не тронул». «Зачем тебя убивать?» – не понимал Воронков. «Я свидетель его злодеяний, невольный участник. Только потом я догадалась, что служила ему средством для достижения цели. Но было поздно. Так все запуталось». «Запуталось действительно все ужас как». Барвара оказалась в таком ужасном круговороте преступных деяний своего бывшего возлюбленного, что выхода не видела ни она, ни Воронков. В полицию надо идти. Неуверенно предложил он ей вчера за ужином, который они готовили, сообща. В полицию? Да ты что, Сережа? Меня сразу закроют. Со мной даже разговаривать никто не станет. Никто не поверит мне. Сочтут это лепетом обезумевшей от страха тетки которая пытается переложить всю вину на кого-то еще. «Я вся такая в белом, а кругом преступники. Я не смогу доказать, что про своих клиентов ничего не рассказывала Фролову Ивану, потому что я рассказывала. Но ты же не знала, что...» Сергей Сергеевич запнулся, не зная, как закончить. И продолжил строгать капусту для салата. Это у него получалось гораздо лучше, чем здраво рассуждать и давать умные советы. Я не знала, как он станет использовать мои рассказы о работе. Я просто беспечной была. Рассказывала ему все-все и о работе, и о клиентах. Я не выдавала их секретов. Я просто рассказывала. Он слушал, улыбался. А я считала, что ему просто интересно все знать обо мне» я не могла даже догадываться, чем именно вызван был его интерес. Ему не обо мне было интересно слушать, а о тех людях, которых он потом грабил и... и убивал». Варвара принималась всхлипывать и плакать, а Сергей Сергеевич бросал все на свете салаты и принимался ее утешать. В результате с ужином они провозились долго. Потом ели, разговаривали и как-то незаметно очутились в одной кровати. Воронков страшно смущался. Он тысячу лет не был женщиной. Тем более с такой красивой и молодой женщиной, у которой в недавнем прошлом был довольно моложавый и крепкий любовник, который пришел его убивать. Но Варвара в силу своей природной деликатности сделала вид, что не заметила его неловкости. И все потом пошло как надо. Когда они засыпали, он вдруг вспомнил об одном эпизоде, который Варвара упомянула как бы вскользь. «А почему ты поехала к той старой женщине? Что хотела от нее? Она же не была твоей клиенткой, нет?» Я еще в прошлом году случайно увидела столбик из фамилий. Теперь я понимаю, что это был список потенциальных жертв. Он хранил его на бумажке. Поначалу я не знала, что это будущие жертвы. И даже догадываться не могла. «С какой стати?» У нас с ним красивый роман, как в кино. С цветами, ресторанами, подарками. Уже потом, когда убили моих клиентов Ложкиных, начала кое-что вспоминать, сопоставлять. И вспомнила тот самый список и эту женщину. Очень уж фамилия у нее примечательная, Шайкевич. Но вспомнила я потому, что по соседству с ней погибла молодая девушка. И в интернете были по этому поводу несколько публикаций. И там-то фамилия Шайкевич и всплыла. Я поехала по адресу, а они сидят в машине. Мой парень и его родственник. Ужасно преступная морда. Кого караулили, понятно, без слов. Но мне пришлось долго ждать, когда они свое наблюдение снимут. И только тогда я осмелилась и подошла к ней. Зачем Варя? Сергей Сергеевич крепко прижал к себе красивое горячее тело. «Считала, что она тебе поверит?» «Да». «И что? Получилось ее убедить?» «Ничего не получилось. Она принялась вести себя как-то неадекватно. Бросилась к подъезду. Там споткнулась, выронила сумку, убежала. А я...» «Дурочка совершенная!» Зачем-то подняла ее телефон. Он вывалился из сумки. Хотела обратно в сумку положить. «Да тут лифт поехал вниз». Я с телефоном и убежала. И в такси села. Но потом телефон оставила на заднем сиденье. Зачем он мне? Вышло, что хотела как лучше, а получилось как всегда. Женщина мне не поверила, а я лишний раз нарисовалась. Я... Я кругом виновата, Серёжа. Ни один коровин мне не поверит. Никогда. Ни за что. Воронков был с ней согласен на все сто процентов. Ее рассказы выглядели убедительными, только никак не снимали с нее вины вот в чем проблема. Если рассуждать здраво и беспристрастно, и не учитывать его нежного чувства к ней, то Варвара довольно скверно выглядела бы в глазах общественности: А что уж говорить о полиции? Вы признаете, что делились информацией с убийцей Фроловым? Глянул бы строго на нее коровин. Да, нет, но я. Последовал бы ее сметенный ответ: Рассказывали или нет? Да. То есть, другими словами, вы являлись наводчицей. Доказать факт ее неосознанности, наивности и влюбленности в преступника будет невозможно. Далее, она поселилась у Воронкова, чтобы скрыться от преследования полиции и преступников. Но как только Воронков выгнал ее из дома. По его душу сразу явился убийца. ее, между прочим, любовник. Доказать, что она не снабдила убийцу сведениями о Воронкове, будет также невозможно. Хотя мотива особенного у убийцы не было. С какой стати ему убивать Воронкова? Боялся, что Варвара выболтала ему что-то. Так Воронков мог за то время, что Варя жила у него, сотню раз позвонить в полицию и рассказать обо всех ее признаниях. Скорее, тот явился по Варину душу, но разминулся с ней. Но это снова недоказуемо. Далее. Эта старушка Шайкевич – весьма мутная и загадочная личность. Она-то наверняка Варину помощь восприняла не так, как надо. Расценила ее как нападение. И Коровин рассудит точно так же, явись Варвара к нему с повинной головой. Наблюдения ваши подельники сняли и послали вас». Пожмет он плечами, считая себя правым. Тут еще убийство в туалете аэропорта парня и ее дочери так не кстати случилось, и даже не само убийство, а присутствие в тот момент там вареньки. За это тоже зацепится Коровин. Как пить дать зацепиться! Ничего не выходило у Воронкова: ни единого плана по спасению возлюбленной, ни единой мысли, как составить этот самый план. Осторожно выбравшись из объятий спящей Вари, он натянул спортивные шорты и футболку. Вчерашняя покупка. И пошел на кухню готовить завтрак. Кофе и омлет. Воронков стоял у распахнутого настежь холодильника, осматривая полки. Или что-нибудь посущественнее. А как насчет круассанов с начинкой из мармелада? Готовое слоеное тесто они вчера покупали. Он открыл морозильник. Достал твердый квадрат слоёного, бездрожжевого теста. Сунул его в микроволновку немного разморозить. Баночку с мармеладом поставил на стол. Достал с полки еще и яйца. Омлет все же необходим. И молоко для кофе. Пока готовились круассаны, он сбил яйца с молоком в крепкую пену. Вылил на сковородку, где уже подрумянились ломтики паприки. Всыпал кофе в турку именно в той пропорции, в которой любил. Крепко слегка сладко. Через 20 минут Сергей Сергеевич Воронков поставил на пластиковый поднос все, что сумел вкусно и красиво испечь, зажарить и сварить. И медленными осторожными шагами двинулся к спальне. Не потому, что боялся разбудить Варвару, а потому, что налил в чашку слишком много кофе, боялся расплескать на белоснежную тканевую салфетку». Уже на подходе к двери спальни он услышал, как Варвара кому-то сказала. «Да, я сделала все, как ты велел». В области сердца Сергея Сергеевича мгновенно стало тихо и больно. Он встал, как вкопанный, изо всех сил стараясь крепко держать под нос, чтобы он не дрожал и не гремела посуда. Ему очень хотелось дослушать. И под лицом он себя вовсе не чувствовал. «Сколько можно, Иван?» Возмутилась Варвара громким шепотом. «Оставь меня уже в покое! Я не желаю! Что? Мой новый адрес? Отстань от меня! И не звони мне больше!» Повисла тишина. Варвара закончила разговор с тем человеком, который едва не убил Сергея Сергеевича. И убил еще много кого. И ограбил. И вообще был чрезвычайно опасен. Она закончила с ним разговор, и, судя по шороху постельных принадлежностей, Зарылась лицом в подушку и завыла. Воронков также медленно и осторожно пошел назад. В кухне поставил поднос с красивым вкусным завтраком на стол. Подошел к окну, выглянул. И тут же увидел машину, подозрительную, с совершенно темными стеклами, стоявшую там, где ее еще 10 минут назад не было. Он выглядывал, видел. На стоянке под этим окном вообще не было машин. Все разъехались с утра кто куда. А сейчас... Сережа, он снова объявился! раздался задушенный вопль за его спиной. Он медленно обернулся, посмотрел на женщину, которой вторично доверился, и которая вновь предала его. И глядя на ее красивое стройное тело, встревоженное прекрасное лицо, изящные руки, вцепившиеся в узел простыни, Воронков понял, что доверился бы ей и в третий, и в четвертый, и в пятый раз если бы только судьба предоставила ему такой шанс. Он полюбил эту женщину. Впервые так сильно полюбил, что собственная жизнь перестала казаться ему такой уж значимой. Без неё. «Ты звонила ему?» Спросил он и тут же протестующе выставил ладонь. «Только не лги мне, Варя». Нет, это он позвонил. Он снова отследил меня. Я уже три сим-карты поменяла. Он безошибочно находит мой номер и звонит. Он не оставляет меня в покое. Я не знаю, что мне делать. Я не знаю, где мне скрываться». Она заплакала. Тихо и красиво. «Я исчезла так, чтобы меня не нашла полиция. Это было его требованием. еще до того дня, когда он напал на тебя». Об этом Воронков знал. Варвара рассказывала. «Но что-то поменялось». «Он снова звонит и требует!» Ее пальцы туже стиснули узел простыни, в которую она закуталась. «Он требует сдать тебя!» «Как он узнал, что мы с тобой?» «Ты рассказала». Воронков невидящим взглядом смотрел на остывающий омлет, на оседающую пенку на кофе. «Нет!» закричала она, пожалуй, слишком громко, чтобы фальшивить. «Он позвонил, он уже знал об этом!» «Видимо, в больнице ему рассказали, что мы ушли вместе». «И уехали на такси, которое он сможет вычислить по щелчку пальцев», – рассуждал Воронков. «И найдет водителя. А тот посмотрит по навигатору и скажет точное место, куда нас привез, И даже подъезд, у которого нас высадил». «Не понимаю», – замотала она головой. «Мы с тобой поехали сразу в магазин за вещами». «Вот именно». Но Иван Фролов этого не знает. Он будет искать таксиста и потеряет время. «Отключи телефон немедленно. Вытащи аккумулятор», – скомандовал он. Он выдохнул с облегчением, заметив, как из машины с тонированными стеклами выходит молодой парень с букетом и спешит навстречу девушке из соседнего подъезда. Это был не Фролов. Он их еще не достал. Варвара вернулась из спальни уже в ночной шелковой сорочке, которую он вчера с удовольствием и неловкостью с нее снимал. Положила на стол телефон. Аккумулятор отдельно, сим-карта отдельно, телефон отдельно. «Умница! Присаживайся. Будем завтракать!» Он уверенно отодвинул стул от стола. «Завтракать?» — округлила она заплаканные глаза. «Но...» «Не зря же я старался, милая. Для тебя, между прочим». «Я бы обошелся из-за урядной яичницей». Варвара послушно села, сдвинула разобранный телефон в сторону. Схватила круассан, чашку с кофе. Потом посмотрела на него с надеждой, как на сильного и надежного. «У тебя появился план, Серёжа?» Задала она вопрос минут через пять, успев съесть круассан и выпить весь кофе. И успев прошептать «Божественно, невероятно вкусно». «Да. Кажется, я кое-что придумал. Проговорил Сергей Сергеевич, доедая омлет, к которому Варя не притронулась. Ты придумал, где нам спрятаться? Это не в Москве?» «Нет, не то. Он выпил залпом свой остывший кофе. Я придумал, что нам следует сделать, чтобы вообще больше никогда не прятаться. Не перебивай. Посиди и послушай».